Глава третья. Часть первая. Магическая энергия вздымалась подобно океанским волнам, причем зрелище было необычным даже для Альбиона. Она поражала воображение не только своим качеством, но и количеством. Некоторые в современном мире даже сказали бы, что это был почти настоящий эфир. Другие бы возразили и заметили, что у этой энергии не было ничего общего с эфиром из прошлого. Сложно было сказать, на чьей стороне находилась правда, как бы то ни было, Название этого места отчетливо запечатлелось в памяти любого, кто знал про Альбион. Древнее сердце. Здесь пояс света, который присутствовал в лабиринте практически повсюду, сходился в спираль белого и голубого цветов, тем самым давая понять, что древнее сердце существовало отдельно от великой магической цепи, состоявшей из сотни ерусов. Оно также было гораздо меньше, это означало, что здесь таинство было более густым и концентрированным, как это только что продемонстрировали волны энергии. Сердце дракона давно перестало биться, однако огромный зал все еще словно пульсировал. Он будто хотел подчеркнуть, что был не просто частью организма, выполнявший свою задачу. Здесь мой план подходит к концу, произнес Хартлес, его голос сочился усталостью, он только что закончил творить заклинания крупных масштабов, но на самом деле еще ничего не закончилось. Хартлес бросил взгляд на серебряный кей, зажатый под мышкой. «Разумеется, мне все еще потребуется твоя помощь». Добавил он, погладив его поверхность и сняв тайную печать. Затем, сунув руку внутрь, он достал содержимое кейса. Магия семьи Эмия представляет собой точную технику, позволяющую владельцу ускорять ход времени внутри своего тела или барьера, где заклинанию ничто не помешает. Барьера не предназначена для копирования, но могила духа — это место, где нарушаются привычные правила». «Полагаю, здесь ты сможешь раскрыть весь потенциал своей магии». Хартлес извлек большой сосуд с вязкой жидкостью, внутри плавал поврежденный мозг с присоединенными к нему нервами, а также пара глазных яблок. Об этом мало кто знал, но именно так хранились угодившие под печать магии. Мозг, нервные системы и магические цепи погружали в особую жидкость. А сосуд становился телом или экзоскелетом, из всех проектов Хартлеса за последние 10 лет именно поиск мага осуществлявшего запечатывание других магов, был одним из наиболее затратных. «Что ж», — сказал он и посмотрел на карманные часы, которые уже остановились. Находившиеся под действием его заклинания, они точно исчисляли время через десятки тысяч лет, а единицы измерения служили столетия. Эти часы были крайне важны для успеха операции. «Это здесь я должна умереть?» — спросила женщина, стоявшая напротив Хартлеса. «Нет никаких гарантий, что наша цель будет достигнута. Сейчас мы оба беззащитны. Тебе это затея не кажется слишком рискованной?» Но Файкер не ответила. Однако легкое дрожание ее губ было красноречивее любых слов. Будучи важной частью плана Хартлеса, она выполнила свою задачу. С беспокойной улыбкой Хартлес кивнул. «Надеюсь, у нас получится», — сказал он, прижав ладонь к тому месту, где должно было находиться его сердце. «Надеюсь, твое желание будет исполнено». Он словно возносил молитву или распевал длинную хвалебную оду. «Надеюсь, мое желание будет исполнено». Хартлес наблюдал, как Фейкер медленно исчезала в столбе света, Окруженная сиянием магических цепей древнего дракона, македонская воительница, которая повидала немало битв, закрыла глаза, словно решив немного вздремнуть. «Спокойной ночи, Фейкер. Спокойной ночи, Хартлес». Хартлес был единственным, кто услышал ее последние слова, прежде чем стрелки часов над ее головой пришли в движение, возвещая, начали трансформации. Казалось, мы падали целую вечность, минуя участки бессмысленной пустоты. Если не считать стены дыры, нас окружала тьма. Мир словно испарился, уши уже давно перестали обращать внимание на свист ветра, а кожа чувствовать его холод. Но страх неизменно извивался в моем теле, Без него я бы сошла сама за считанные минуты. Разумеется, все это было очень странно, поскольку Лебеон существовал вне плоскости привычной реальности, он мог уходить под землю на десятки километров, но почему падение было таким долгим? Тело подсказывало мне, что наш спуск длился уже несколько часов. Страшаясь удара о землю, я поддерживала усиление своего зрения, крылья и кара контролировали скорость падения, но это не могло продолжаться вечно. Благодаря тренировкам стражи могилы и недолгому пребыванию в Часовой Башне, мне это было по силам. Ловия, Сайгенов и, и Флю, разумеется, тоже хорошо держались. Даже мой учитель неплохо справлялся, поскольку эта задача не требовала особых магических навыков. Нужна была лишь сила воли, чтобы выдержать казавшееся бесконечным падение во тьму. Наш спуск был небогат на события. Время от времени Яма Забвения внезапно меняла направление или сужалась. Когда это происходило... Контроль над тайным знаком становился самой неприятной частью. «Не трать выносливость», — посоветовал учитель. «Вместо того, чтобы использовать свой мозг, попытайся автоматизировать процесс с помощью нервной системы. Станет проще, если ты расслабишься и доверишься своим инстинктам и аду». «Ты не против ад?» «Хе-хе-хе, разумеется. Я же не знаю, что такое усталость», — сказал ад из своей клетки у моего правого плеча. Я решила пока что не сомневаться в его словах. Усталость, скопившаяся за то время, которое мы провели в Альбионе, действительно снедала моё тело. Лувиас и Ген и не жаловались, но они наверняка чувствовали то же самое. Я прибегла к своим магическим цепям, чтобы автоматизировать процесс спуска, но от холодного воздуха безжалостно лишавшего меня выносливости, это не спасло. Из-за странной энергии Альбиона всё было ещё более утомительно, чем обычно, температуру тела можно было регулировать с помощью магии, Однако мы все решили по возможности беречь магическую энергию. Кстати говоря, мне вот что интересно. Существует ли здесь вообще такое понятие, как время? Услышав вопрос учителя, я вспомнила слова сороки о расплывчатости времени и пространства. В любом случае, нам нужно было добраться до места назначения к суду великих. Внезапно учитель затих. «Учитель?» «Нет, это не может быть правдой». Пробормотал он качая головой. Что если... Вы что-то поняли? Кажется, я наконец-то обнаружил недостающую часть картины. Я не понимала, что он имел в виду, да и меня это в целом устраивало. Я не всегда могла видеть ту же истину, что и он. Я была вполне довольна тем, что помогало ему, пусть даже совсем немного. Доктор Хартлес. Рассказы его учеников и старых знакомых складывались в картину, напоминавшую мне моего учителя. Это было нечто большее, чем просто должность главы факультета современной магии, и обнаружила, что они были похожи на фундаментальном уровне. Например, им было чуждо истинное магическое мышление, однако они оба вели себя причудливым, присущим настоящему магу образом. Моему учителю действительно по силам остановить кого-то вроде Хартлиса. Даже если у него не получится, я надеялась, что встреча с Хартлисом поможет ему справиться с частью внутренних конфликтов. Несомненно, путешествие в Альбион тоже служило этой цели. Спустя еще немного времени, проведенного в падении, тишина вдруг нарушила Лувия. «Воздух снова изменился», — сказала она и потянулась к одному из пяти драгоценных камней, паривших вокруг нее. «Сама цветы говорят мне, что мы входим в новый регион Альбиона». Девушка бросила взгляд в глубины. «Мы уже рядом с древним сердцем». Это была наша цель, глубочайшая часть Альбиона — где Хартлис намеревался сотворить свою магию. В ответ на это учитель негромко застонал. «Мы что, опоздали?» – спросил Флю, посмотрев на него. «Я только что установил связь с Райнос. Все соберутся на несколько часов раньше, чем я ожидал. Это просто ужасно». После его слов на мгновение воцарилось молчание. Первое от изумления оправилось Лувия. «Это значит, что печать, отделяющая древнее сердце, была снята?» «То есть...» Я не договорила, потому, что тоже это заметила. Учитель сказал мне, что глубочайшая часть альбиона была скрыта за невероятно мощной печатью во избежении любого внешнего вмешательства. Ее снимали лишь во время проведения судаы великих. Внезапные перемены в воздухе могли означать лишь одно. Сот великих ват-вот начнется.